Глава 18. Ленинградский фронт, 23 августа, 21 сентября 1941 года. Василий же со мной занимался созданием тралов. Дело было в том, что его оставили сторожить котел. После удачного отжатия поля дураков, когда, воспользовавшись дождливой погодой и утренним туманом после дождя, удалось быстро и практически без потерь отбить село 3 Отрока и Старая Ракома, Тогда батальон уперся в минные поля и инженерные сооружения, созданные немцами между берегами вериажи и ракомки. Немцы вовсе не дураки, как нам показывали в фильмах алмаатинской киностудии. Они сняли часть наших же противотанковых заграждений и использовали наши же противотанковые мины, которых на рубеже Мшаги было поставлено море. Карту минных полей они добыли еще у 128-й стрелковой дивизии, взяв ее инженера на таком же липовом посту НКВД. И таскали эти мины с собой на случай перехода к обороне. Так как против них действовали тяжелые танки, они заранее предположили, что на единственном танкоопасном направлении требуется поставить ловушку. Правда, пострадал только один танк, который потерял гусеницу и каток и был эвакуирован спустя несколько минут. Немцам он не достался, но танкам пришлось отойти перед минным полем, осталась только пехота. Село Желкун осталось у противника. Часть надолбов была бетонной, а большую часть составляли ежи из рельсов, перед которыми лежали мины. Местность открытая. И саперов туда не сунешь. Вот и пришлось возле Березовки полигон строить, и ИМР градить. Да не один, а три сняв башни с трех танков. Ножевой трал сделали с расчетом, чтобы выдерживал попадание 210 миллиметрового снаряда. Но ну бить в борт мы немцам не позволим. Основной сложностью были гидроцилиндры, поэтому пришлось выписывать командировку в Ленинград. Целый месяц был убит на то, чтобы паровозостроительный завод соорудил три тралы и установил их на танки. Опробовали их на полигоне, позвав Баранова посмотреть, как работает машина. Мины на полигоне стояли и немецкие, и наши. Часть металлических надолбов имела цепные якоря. Сооружал полигон капитан Ильченко, командир 50-го инженерного батальона Новгородской армейской группы меня лично волновал один вопрос справится или нет этот имр с работой без крана и захвата так как подобная техника была просто недоступной ее еще попросту не изобрели на полигоне танки вырвали все на долбы и подорвали все что было установлено на площадке действовать решили днем нас баранов бой не пустил чипай твое дело мозгами работать и руководить прорывом От управления боем зависит успех операции. Небольшое количество артиллерии у нас уже было, плюс задействовали все имеющиеся стволы 85 и 88-мм зениток и шрапнельные гранаты танков. Заслон создали. ИМРы проделали проходы, попутно заравняв несколько полукапониров немцев с тяжелыми орудиями. Их немцы напрямую наводку поставили и прикопали. ИМРы Прикопали их еще глубже, вместе с расчетами. Батальон ворвался в расположение немцев и устроил маленький тарарам. «Четвертое! Быстро к лесу! Давить все к чертовой бабушке!» Немцы за лесом, неровным бором, держали свои пушки. Там скотные дворы были, вокруг них и расположили. Потеряв тяжелое вооружение, немцы начали сдаваться. Командовал в котле генерал-лейтенант Шпонхаймер, командир 21-й пехотный. В этом бою батальон потерял три танка вместе с экипажами. Но победные фанфары звучали недолго. В тот же день Баранову и Челышеву приказали сдать командование и самолетом вылететь в Москву в расположение ГБТУ. «Здрасте, приехали. Что мы там потеряли?» Приказа мы не видели, его сообщили из дивизии, привез его капитан Давыдов. Кому и требовалось сдать командование. Приказано поторопиться с передачей. Самолет за вами уже вылетел из Ленинграда. А кто вами? Батю забирают. Несмотря на то, что Баранов командует дивизией, не так давно он заработал эту кличку, лучше сказать, звание. Вам приказано ждать его и самолет в Новомихайловском. Подошел к столу. Василий раскрыл карту. По списку 5 рот, 4 по 10 кВ-3, одна имеет 15 машин. 11 КВ-3, 2 КВ-2, 2, 2 БТХи. Пятая рота приданная, второй танковый полк. В строю 52 машины. Четвертая рота сегодня потеряла 3 КВ-3. Три танка первой роты переделаны в тяжелые машины разграждения. Их башни находятся в ремроте в Ермолино. В строю 349 человек, 255 членов экипажей, ремрота 69 человек. Арцнаброта, 18, 7 человек управления. Вот список личного состава, погибшие отмечены. Заявки на пополнение отправлены. 7 полных комплектов на складах. Имеем 26 тонн топлива в резерве. Ну, вроде все. Вот старший адъютант батальона, старший лейтенант Ильин. Ильин протянул обоим по листу приказа о передаче имущества и обязанностей. Хмурый и недовольный Василий расписался в одном из них, затем во втором экземпляре. Сдал, принял. «Чем недоволен, Василий Иванович? В Москву уже едешь?» — спросил Давыдов. «Нас и здесь неплохо кормят», — ответил я ему словами из мультфильма, который он не видел. «Ильин машину бывшему командиру выдели?» Они вышли из блиндажа, поднялись наверх, подошли к теперь уже бывшей В машине комбата. Василий похлопал ее по переднему грунтоотбойнику. отбойнику. «Интересно, она ведь именная, подарок заводчан именно мне. Ильин, узнай, пожалуйста, об этом. Я вам черкану, и если будет возможность, то заберу с собой. Иван Сафонов, вещи мои вытащи, будь другом!» — крикнул он в люк механика. «Василий Иванович, а ты куда?» «На Кудыкину гору, Ваня. Гусей пасти. Вот твой новый командир». — Яков Алексеевич, — представился Давыдов. — как же так, Васильич? — Не знаю. Давай. Они пожали друг другу руки. Пока шли к машине, собрался народ, подошел Родимцев. Опять прощание. Но над головой прогудел ПС-84 и три истребителя прикрытия. Время. Козлик дернулся, поднимая пыль, выскочил на дорогу к аэродрому. Самолет еще подруливал, когда Василий уже здоровался с генералом. Тот, как и он, был очень недоволен этим приказом.